Глава двадцать восьмая Еще в конце двадцать первого века средняя продолжительность человеческой жизни добралась до целого столетия. Сегодня уже ученые смело называли цифру в сто пятнадцать лет и утверждали, что это не предел. Юзов Бегиш был в этом с ними согласен и сам планировал жить по меньшей мере до ста пятидесяти лет, а после, если люди не станут занудами, еще какое-то время. «Если мне будет интересно, я останусь», — говорил он. «А скучно, отправлюсь изучать смерть». Сейчас ему было очень интересно, а сегодня особенно. Звонок Матвея Денисова застал его за завтраком, а если быть точнее, за утренним чаем с сырными оладьями, которые ему приготовила внучка, уходя на работу. Он гостил у нее в Лондоне. И совершенно не докучал, занимаясь своими делами, отвлекаясь от них разве что на правнука, курносово-мальчишку, лет пяти от роду. В остальное время он гулял по музеям, встречался с разными людьми, читал лекции и пил чай, с интересом разглядывая мир. Ему нравилось сравнивать нынешний Лондон с Лондоном пятидесятилетней давности, и жалел он лишь о том, что в его памяти не осталось туманного города каким он был лет этак сто назад, потому что тогда в его голове были сплошные глупости. Утреннему звонку с неизвестного номера Юзеф обрадовался, как любому открытию, а знакомый на удивление робкий голос заставил его рассмеяться. — Профессор Бегиш, доброго вам времени суток. Не знаю, где вы сейчас находитесь, но, кажется, у меня есть кое-что интересное. Найдете минутку? — спросил Матвей. — Ох, Денисов, сам Матвей Денисов. Называется «Возвращение гения». Если ты мне расскажешь, что с тобой произошло, я весь во внимании. У меня есть что-то интересное. Открытую вами живую сферу Титана попытались модифицировать, и она мутировала. — О! — тут же воскликнул Юзеф. Залпом допил свой чай, чтобы спрыгнуть с высокого стула. Когда-то он был высоким мужчиной. А теперь чувствовал себя гномом ростом в 160 сантиметров, с белыми волосами, вставными белоснежными зубами, морщинистой усмешкой и руками, где большая половина пальцев была заменена на механические, потому что коварный артрит все же добрался до него и нещадно покрутил их крюками. Но Юзов не сдался, потому теперь легко шевелил своими пусть и почти механическими руками. Разве что мизинец на левой руке так и кривился, еще и крайнюю фалангу оттопырил. Но не болел. Видимо, понял, что если заболит, то его отрежут и заменят механическим. «Смотри мне!» — грозил порою Юзов своему мизинцу указательным пальцем правой руки, который при желании мог превратиться в лазерную указку, что, по мнению Бэгиша, на лекции было очень удобно. Радуясь новости Матвея, он почесал за ухом кривым мизинцем и спросил. — Мою почту еще не забыл? — Помню. Сейчас вышлю материалы. — А куда ехать? — нетерпеливо спросил Бегиш. А Матвей засмеялся. — Понимаете, дело в том, что это не совсем в лаборатории, и я сейчас не совсем работаю. Я такие вещи предпочитаю слушать в личной беседе, — перебил его Юзов, собирая свой дорожный рюкзак. — Я нахожусь в больнице, — все же признался Матвей. — Отлично! — рассеянно отозвался старик и бесцеремонно потребовал. — Диктуй адрес, я посмотрю данные в полете, а потом мы все обсудим. — Спасибо! — усмехнулся Матвей и поднялся, выдавая свое местонахождение. К счастью, Новиков ему разрешил, а теперь было что показать Бегишу. Утро разгоралось, а новый приступ не наступал. Словно он забыл о Матвее в тот миг, когда Матвей забыл о нем. Он даже дал роботу руку, не отрываясь от планшета и компьютера, чтобы тот взял анализы. А когда появился Бегиш, принчавшийся на арендованной капсуле, погрузился в увлекательное обсуждение. Он не ошибся в старом профессоре, и Юзеф Бегиш пришел в восторг от увиденного. «Вот это устойчивость! Это от твоей разработки, да?» — спросил он, совершенно не замечая, что говорит с человеком, вокруг которого расставлены аппараты, а от некоторых по трубкам к телу Матвея перемещаются цветные растворы. — Да? — ответил ему Матвей и неловко потер шею. — Только я не могу рассказать все. — Не надо все. Только вот про этот кусок. — Как вы добрались до такого эффекта? Эта мутация? Она спонтанная? — да. «Видимо, так и есть», — восторженно ответил Матвей и погрузился в обсуждение, обрадовался, что оказался прав, и едва не подпрыгнул в постели от восторга, но дернулся и скривился от боли в груди. Тяжелый аппарат, висевший на нем, как крепление страховочного троса у скалолаза, давил на него, тянул и держал, а трубки проникали в тело через свежие швы и заставляли все же осторожничать. «Разумеется, я составлю заключение. Безобидное и уникальное получилось создание. Как ты ее назвал?» «Аэрономус. Аэрономус полностью согласен», — сказал Юзеф, разделяя его восторг. «Это совершенно новая сфера развития. Такого мы еще...» «Прости», — он отвлекся на свой телефон, что-то хмыкнул, фыркнул, сказал «сейчас» и положил трубку. «Внук говорит, что там в мире что-то творится, пока мы тут мечтаем. Представляешь?» смеяй сказал Юзов и кивнул в сторону голограммера, где сейчас крутилось изображение новой сферы под электронным микроскопом. «Да, конечно», — согласился Матвей, неохотно убирая изображение. Мировые новости его не волновали, пока он не увидел заголовок на сияющем экране рядом со строго одетой ведущей. «Катастрофа на Титане». «Вот уже больше часа мы не можем связаться с базой Земля на Титане», — говорила диктор, и буквально пару минут назад мы получили изображение с космической станции Юпитер, дрейфующей неподалеку. Изображение сменилось резко увеличенным и потому не самым четким. Над голубовато-золотистой атмосферой Титана парил страж Титана-2, космическая часть базы или пограничная. Мало кто мог понять, как правильно называть эту многоуровневую плиту, так похожую на отломленную часть пчелиных сот. Огни на станции внезапно вспыхнули ярко-красным светом, и она начала свободно парить. Атмосфера будто расширилась и, кажется, была готова взорваться. Матвей перестал дышать. Он понимал, что это невозможно. Знал, что съемка незамедлена, но страх все равно взял вверх. Судя по изображению, на Титане отключили искусственную гравитацию сообщил какой-то эксперт, имя которого шло бегущей строкой. Но Матвей не стал его читать. Выйти из строя она не могла. В нее встроена система контроля на основе разработки Николая Новикова по безопасности энергометров. Внезапное повреждение исключено. Что-то вновь словно сжало атмосферу, а база уже не вернулась назад. Она уплывала прочь от Титана. «Господи!» — простонал Матвей. «Они же движутся к орбите Фебы!» В новостях тут же подтвердили его слова. «Если траекторию станции не изменить, она столкнется с другим спутником Титана. А станция не предназначена для полетов. Ее собрали из блоков на месте для работы физиков тераформеров сказал эксперт, стоя у трибуны в студии. «Сейчас ведутся переговоры об эвакуации всех, кто находится на станции, и переправке их на станцию Юпитер», — вмешался представитель космической ассоциации. Его лицо Матвей узнал. Он видел этого человека, готовясь к полету, но его имени не помнил. Ведущая прижала к скуле гарнитуру и через миг сообщила. «Только что стало известно, что Вильгельм Одейс, главный создатель атмосферы Титана, отказывается от эвакуации». На экране показался портрет Вильгельма, строгий и суровый, каким его помнил Матвей, а голос звучал надломный и злой. — Какая эвакуация! — кричал Одыс. Они пусть летят, куда хотят, все эти пилоты и рабочие, а я и моя команда никуда не полетим. Здесь двадцать лет нашей работы. Делайте что-нибудь, или мы умрем вместе с ними. «Но ведь все можно восстановить, пока вы живы», — робко сказала девушка, которая держала с ним связь. «Не вся, — рявкнул Вильгельм. Матвей вдруг понял, что понимает его. Собственная жизнь без проекта для него потеряла всякий смысл. Он сделал вдох и вдруг понял, что вместо воздуха вдохнул пустоту. Следом еще один вдох, а воздуха словно и нет. Он успел испугаться, хотел закричать. Но боль внезапно ударила в голову. Красные огни заполнили палату. Звук сирены превратился в гул. «Если начнется приступ, нажми эту кнопку», — сказала ему Нина. «Просто вот сюда. Запомнил?» Она пять раз показала ему эту самую спасительную кнопку. Указала, как ее найти даже сквозь больничную одежду. А в решающий момент рука просто не поднялась. Нет сигнала писал энергометр, добавляя красного тона. «Нажмите кнопку. Кто-нибудь», — хотел сказать Матвей, но вместо слов выходил невнятный хрип. «Бегиш» выбежал из палаты. Его голос потонул в гудении в голове Матвея. «Но «Ну, не сейчас», — подумал он, но все равно потерял сознание и не увидел, как женская рука нажала кнопку. Сотников лежал на полу, подложив руки под голову. И дремал. Настоящего повода для тревог он еще не знал, потому беспечно доверил свою судьбу другим, пока не проснулся от лязга дверей. «Хорошо». Он включил гравитацию обратно. Ругался Майкл, вместо слов используя пугающую интонацию. «Но от стража-2 избавился», — ответил на это Иван. «Я даже не знаю, успел ли отправить сообщение». «Кому, кстати?» — Главе Люкса кому же еще? Он человек влиятельный и заинтересованный, не бросит нас тут. От таких слов Сотников вскочил на ноги, а тут еще и дверь открылась, показывая ему вооруженных мужчин. — Выходи давай, нам надо полностью захватить склад, — строго сказал Майкл. — Что? — не поверил своему Шам Сотников. — Начальник станции захватывает склад? С каких пор? — С тех пор, как станции управляет Артур Демин. Огрызнулся Майкл и тут же добавил. «Прости за арест. Не стоило на тебя думать». Сотников отмахнулся от извинений, выходя из тьмы на свет. Ему хотелось понять совсем другое. «Что значит Артурчик управляет станцией?» «То и значит», — спокойно ответил Иван, протягивая ему бластер. «Мы теперь втроем вне закона. Он — как глава станции, построенной нечестными людьми. Ты — как создатель особо опасной бактерии» наверное, для того, чтобы отсеять часть титанов. Ну, а я, как продажный журналюга темной стороны. Пошли, надо вывести из строя все двери, пока Майкл закроет внешние шлюзы связи со второй станцией. Пока они там болтают, мы теряем кислород». Сотников только дернул головой, неуверенно переложив бластер из левой руки в правую и проводил взглядом удаляющегося Майкла. «Но на складе продовольствия...» — возразил он. — А там женщины? — Да, — холодно подтвердил Иван. — Нам нужно что-то, чем мы сможем торговаться с новой властью, иначе нас уничтожат. Неизвестно, будет ли помощь. А нас точно разорвут на части, если поймают. — Но почему? — воскликнул Сотников. — Потому что титаном правит безумная толпа фанатиков, — спокойно ответил Иван. — Просто бери бластер и стреляй во все панели идентификации на дверях ну, кроме той, что ведет в отдел погрузки. — Но я не умею этим пользоваться, — с трудом признался Сотников, впервые в жизни ощущая себя глупым и беспомощным. — Смотри, — сказал Иван, — подключаешь его к энергометру, нажимаешь вот на эту кнопку. Он нажал на едва заметный переключатель на корпусе, и бластер сразу загудел, заряжаясь электричеством, а потом засветился голубым светом, начал вращаться, готовый к выстрелу. Иван едва заметно усмехнулся, прицеливаясь в дверь. — И просто стреляй, — сказал он, и действительно выстрелил, а главное — попал, невзирая на расстояние в добрых двадцать шагов. Панель вспыхнула, пораженная разрядом, и погасла, блокируя двери. Сотников вздрогнул и сглотнул. — А ты точно журналист? — невольно спросил он. — Нет, я специальный корреспондент. А теперь, Влад, соберись. И помоги мне заблокировать все двери, пока они не опомнились и не начали нас искать. Все разговоры потом. Это было последнее, что еще зафиксировали камеры склада. Потому что в этот миг Майкл Кракс их отключил. А следом за ними заблокировал управление гравитацией и другими жизненно важными для станции функциями, чтобы никто больше не смел в них вмешиваться, что бы ни происходило. А он как начальник станции продолжал отвечать за людей на Титане.